Глава 14. Честная игра. Мария Старевич держала в руках ворох разномастных конвертов и недоумевала. Судя по всему, светская жизнь в Любляне в этом сезоне предполагалась не шутошная. Бал в новом дворце Лотерейнлейн, благотворительный вечер у королевы матери, ещё один бал, но уже в русском посольстве, приглашение на какой-то ужин в австрийское посольство, а ещё в городе идут толки о том, Шло король затеял строительство подрома и собирается открыть казино. Где же взять столько платьев, чтобы показаться на всех этих блестящих вечерах без чувства неловкости? Бранка закричала госпожа Старевич своему мужу: "Бранка, тут столько приглашений, я не знаю, что делать. Никогда ещё в Любляне не было такого. А ты слышала бы подроме? Неужели это правда?" Старевич успокоил свою жену: "Наверняка это слухи". Потому что у короля не хватит денег на такой дорогостоящий проект, а серебряные рудники, которые будто бы призваны поднять экономику страны, на самом деле оказались не такими богатыми, как полагали вначале. Однако тут Мария огоршила мужа. Моя горничная знакома с костюмерой Лоти Рейнлейн, заметила она. Она уверяет, что строительство и подрома дело решённо. Глота сначала пыталась отговорить короля, но когда Баронас Корф объявила, что выпишет из Парижа одного из лучших жокеев, поторопилась сама его перекупить, чтобы он скакал в её цветах. "Да, рассеянно спросил старевич, и какие же у неё цвета? Белый в честь балета и красный в честь красного короля, то есть фонаря, который обыкновенно вешали на публичный дом?" И довольный своей шуткой, который не рискнул бы повторить на публике, он расхохотался. "Бранка", сказала Мария Укорезина, качая головой. "Я знаю, она тебе не нравится, но ведь она хорошо танцует. И пусть танцует", серенько отозвался старявич, "но я против её влияния на государственные дела. Кстати, ты слышала о её соперничестве с баронессой Корф? Баронесса хотела вложить деньги в какие-то земли на юге. Но Рейнлейн их перекупила. Точно так же она пытается затмить баронессу во всем, что та делает. Баронесса по какой-то прихоти ездит на желтой лошади. Так Лотта заказала себе экипаж с двумя желтыми лошадьми. Баронесса дала деньги благотворительному комитету. Так Лотта на зло ей прислала больше. В Тивали баронесса устроила корт для тенниса. Алота купила загородное поместье, которым интересовалась Баранасса, и заявила, что теперь у неё будет не только корт, но и поле для гольфа. Баранасса переделала тивали за 2 недели, а Лота за 10 дней перевернула вверх дном свой новый дворец, но, говорят, так и не добилась ничего путного. Откуда же у неё столько денег, изумилась добросердечная Мария. У неё? Ты лучше спроси у короля. Ещё более сердито ответил старевич: "Ты меня знаешь. Я никогда не был поклонником монархии, но я глубоко уважаю покойного короля Владислава, потому что он в личной жизни оставался порядочным человеком и не давал влиять на себя кому попало". Мария, помня, как её муж в частных разговорах обзывал Владислава мерзавцем и узурпатором, благоразумно промолчала. А теперь что? Чуть ли не всеми делами заведует королевский адъютант и эта балерина. А король? Он оборвал себя на полусловие и поморщился. Но так ведь не может продолжаться вечно, сказала Мария, чтобы успокоить своего супруга. Конечно, подхватил депутат, который совершенно не умел разграничивать работу и семейную жизнь, и даже дома сотрясал стены политическими речами, которые уместнее было бы произносить в Валерийском парламенте. Всем в Любляне отлично известно, что Лотта Рейнлейн играет на руку австрийцам. А это во много раз хуже, чем если бы она была агентом России, например. Потому что Россия далеко и не претендует на то, чтобы нас захватить. А Австрия только об этом и мечтает. Так что я не исключаю, что в ближайшее время что-то произойдет. Или новая революция, или еще что-нибудь. Ты знаешь мою точку зрения на революции. Это кровопускание. Это кровопускание. который применяют, когда жизнь больного иначе не спасти, а страна больна, и с этим не поспоришь. Однако Мария решительно покачала головой. Революции не будет, объявила она. Почему, позволь спросить? с любопытством осведомился её муж. Потому что люди уже попробовали твою хвалёную свободу и поняли, что она им не по нраву, потому что большинству людей всё равно кто ими правит. лишь бы их не слишком притесняли. Мало этих причин. Тогда вспомни предыдущего короля, которого никто не знал до его приезда сюда и которого все оплакивали, когда он умер. Каким бы плохим правителем ни был Стефан, на него до сих пор падает отблеск величия его отца. А Владислав, что бы ты ни говорил, был великий человек. «О, Боже! Я живу с монархисткой!» притворно ужаснулся Старевич Павел. И посол ожунул за ветки волос на шее. Милая моя, я не отрицаю, что некоторые монархи вполне достойные люди и правители, но ничто не убедит меня в том, что республиканская система, посмотри на Францию, посоветовал жена. Вот твоя республика, всюду коррупция и жуткие скандалы, вроде того, который был с Панамским каналом, а ведь французы пытаются строить республику уже в третий раз. И обе предыдущие попытки заканчивались империей. И она победно посмотрела на мужа, который зачарованно притих и смотрел на неё так, словно видел впервые в жизни, что я тебя обожаю, когда ты начинаешь говорить о политике, вздохнул депутат. Видишь ли, если теория плохо реализуется на практике, это не значит, что она плоха, просто нужно время, чтобы Нет, это именно значит, что теория плоха. Возразила Мария, привыкшая все свои рассуждения доводить до конца и не оставлять недомолвок. И ещё, в теории республика позволяет всем гражданам участвовать в управлении страной. Но это же иллюзия. Ну сходил ты, проголосовал за того или другого кандидата, которого всё равно лично не знаешь. И что? Ты всерьёз веришь, что это и есть управление страной? Ты отдал свой голос, а дальше уже ничего от тебя не зависит. и о тебе никто не вспомнит до следующих выборов. «Одним словом, да здравствует король!» — подделал ее муж. «Я думаю, Стефану надо просто дать время», — сказала Мария, разглаживая складку на юбке. Рано или поздно он одумается и оставит свою балерину. В конце концов, он до сих пор не совершил опрометчивых шагов. По правде говоря, старевич сомневался... что Стефан так просто оставит свою любовницу. Королева Шарлотта в своё время кому только не жаловалась на мужа, прося повлиять на него. Всё было бесполезно, и даже уговоры королевы матери, которую Стефан искренне чтил, не помогли. Он по-прежнему старался проводить с балериной всё свободное время, только безотказный Ракитич чаще выступал ширмой для их отношений. Вот и всё. Знаешь, Мария, Я вовсе не уверен, что у нас есть время, наконец промолвил депутат. Колесо истории вертится быстро. Вот в чём дело. И потом, он поморщился. Для того, чтобы написать картину, нужен талант. Талант нужен и для того, чтобы сочинить книгу, или даже для того, чтобы сделать хорошие сапоги. Для управления государством требуется совершенно особый талант. И мне кажется, то есть я почти уверен, что у Стефана, в отличие от его отца, такого таланта нет. А это значит, что на своём посту он может только навредить. Марине стало ничего говорить, она только взяла руку мужа и крепко сжала её. Она знала, что он нисколько не переживает за государственные дела, и хотя в глубине души считала его переживания напрасной тратой сил и времени, потому что он мало на что мог влиять, она бы никогда не призналась в этом. Анна лишь повторила, что надеется на то, что всё как-нибудь само собой образуется. Пока Старевичи обсуждали царство ещё у монарха и его фаворитку Лота Рейнлинг, пыталась одновременно решить две задачи: как наконец обойти Баронасу Корф, который затмевал её по всем статьям, и как всё-таки справиться с заданием, которое дал ей Кислинг, то есть завлечь черноволосого дютанта. и погубить его в глазах короля. Пока ни то, ни другое не удавалось, как бы ни старалась Лота, а Маля всё равно лучше одевалась, лучше играла в теннис и лучше умела обставлять дома, в которых жила. Кроме того, она начала обсуждать с королём проект нейтралитета элирийских портов, в который не должен был заходить ни один военный корабль. Собственно говоря, Договор этот можно было разработать за пару дней, а подписать ещё быстрее, но Стефан не торопился. Он отлично понимал, что получив интересующую её бумагу, Амалия уедет из страны, а в его планы это вовсе не входило. Он сознавал, что присутствие баронессы придаёт его жизни некий шик, которого Лота при всём своём старании не могла обеспечить. С Амалией можно было говорить на любую тему, Она очень здраво судила обо всем на свете. К тому же она была остроумна, очаровательна и не пыталась навязывать себя королю. Напротив, она, по-видимому, отличила князя Михаила и то и дело оказывала ему мелкие знаки внимания, от которых 29-летний князь терял голову. Впрочем, полковник Войкевич придерживался другой точки зрения. По-моему... Это старый прием, чтобы завлечь вас, государь, — сказал он. Она притворяется, что ее интересует его высочество, чтобы из чувства соперничества ею заинтересовались вы. А лота высказывалась еще определённее. Стефан, ни одна женщина на свете не стала бы даже смотреть на этого жалкого заиху, когда ты находишься рядом. И она нарочно несколько раз назвала Амалию при короле старухой, чтобы окончательно убедить его не иметь с ней дела. Если Лотта была вполне уверена в своём влиянии на короля, то с Васькеевичем дело обстояло совсем иначе. Её чары на него не действовали, и он всячески уклонялся от того, чтобы дать посторонним хоть намёк, что мог ею заинтересоваться. В конце концов, Лотта наскучила эта игра, и она избрала другую тактику. Отныне он стал придерживаться с полковником нарочито вызывающего тона. Лото рассчитывал, что вспыльчивый Милорад однажды непременно сорвётся и наговорит ей дерзостей, и тогда уже она найдёт способ от него избавиться. Однако Вайкевич и тут удивил её, придерживаясь безразличной вежливости, и не было похоже, чтобы шпильки балерины как-то на него действовали. В сердцах Лото поклялась: что так или иначе сумеет его выжить и стала ждать своего часа. Ей было прекрасно известно, что иногда, словно открываются невидимые врата судьбы, и тогда получается даже больше, чем ты загадывал в самых смелых мечтах, тогда сбывается то, о чём бесполезно даже помыслять, когда эти врата закрыты. По её мнению, врата, которые отвечали за устранение Вайкевича, однажды непременно должны были открыться. И главное было не упустить свой шанс. Пока же она забросала заказами Уорта и Дуссе, которые должны были сшить ей самое модное платье для предстоящего сезона, и приготовилась принимать гостей во дворце, который ей подарил Иллирийский король. В вечер приема дом ломился от гостей. Не то чтобы у Лотты Рейнлейн насчитывалось много друзей, Просто здесь собрались все, кто не желал ссориться с королем и его фавориткой, а таких было большинство. В пику Амалии Лота заказала на дом аж два оркестра, а из Ниццы для украшения дворца привезли огромное количество дорогостоящих цветов. Балерину в розовом открытом платье, расшитом золотом, можно было смело ставить на обложку любого модного журнала той эпохи, а Фрейлина Райкович... которая во всех дворцовых интригах неизменно держала сторону королевы, чётко подыскила в уме слова, которыми можно будет потом опорочить перед государеней столь смелый и изысканный наряд. Однако тут сопровождение Петра Петровича явилась баронесса Корф в красном бархатном наряде с кружевными рукавами. И фасон-то был, верней, казался чрезвычайно простым, как всё гениальное И отделка вроде бы не поражала воображение, но красный оттенок был подобран таким образом, что платье притягивало к себе все взоры. Фрейлина преобдрилась и поняла, что фаворитка посрамлена. На утро она красночно написала королеве ту сыну, добавив, что Езвительны верчили, описав встречу Амалии и Лоты как красная и невидимая. должна признать, уронила Шарлота, что у баронессы действительно хороший вкус. Окончательно убедившись, что Мали не посягает на её мужа, и словно нарочно, раз за разом ставит на место лото Рейнлейн, королева прониклась к баронессе самыми тёплыми чувствами и легче всего на найти общий язык с врагами наших врагов. И когда Мали явилась во дворец на очередное заседание благотворительного комитета, Шарлота похвалила её платье и спросила о том, кто его шил. Амаль рассказал ей о парижских кутюрье и модистках, она следила за модой и обращала внимание не только на крупные известные дома, но и на только что появившиеся, ещё неизвестные марки. В конце беседы Амаль спросила, у кого её величества собирается заказывать туалеты для скачек, потому что и подром откроют 21 июня. В день рождения короля Владислава ей остается не так уж много времени. Не без смущения королева призналась, что еще не думала об этом, но будет рада узнать мнение баронессы Корф. Амалия посоветовала ей нескольких кутюрье и заодно порекомендовала ювелиров, которые наверняка сумеют изготовить к платьям подходящее украшение. «Амалия Константиновна, боюсь, у вас ничего не выйдет». Заметил Пётр Петрович, узнав о разговоре своей сообщницы с королевой. Женщины в валлирийской королевской семье всегда отличаются двумя качествами: они добропорядочны и одеваются как кухарки. Королева с детства привыкла носить только чёрное, серое или коричневое. К тому же, в придворном штате имеется личный портной королевы, честный немец. С какой стати его считают портным, мне непонятно. Потому что с таким же успехом он мог бы заведовать булошной. Однако он получает хорошие деньги за то, что одевает её величество, и уверяю вас, он ни за что не позволит, чтобы его вытеснили парижские конкуренты. Я думаю, её величеству подойдёт мадам Покен, ответила Амалия, пропустив слова резидента мимо ушей. Во-первых, Она заполнила рекламой все издания на свете, а люди любят иметь дело с тем, что широко известно. Во-вторых, она создаёт действительно добротную, качественную одежду. Для меня этого недостаточно. Я люблю что-нибудь этека с изюминкой, но королева Шарлота другое дело. Кроме того, я посоветовал ей Рэд Фернанн. Его строгий английский стиль должен прийти ей по душе. И, конечно, Ворд, всегда милый Жан-Филипп Ворд, когда речь идёт о выходном платье или о таком бальном наряде, чтобы все ахнули. Насколько я помню, всё это очень дорогие портные, промолвил резидент весьма двусмысленным тоном. А мастерство всегда ценится дорого, друг мой, особенно в столь эфемерной области, как мода, парировала Маля. Что слышно насчёт Казино? которое скоро будет открыто, рапортировал Пётр Петрович. Король вошёл во вкус и клянётся сделать из Любляны столицу Европы. Полковник Вайкевич не против, тем более что он уже записался в совладельцы будущего казино и взял на себя организационную часть. Из Монте-Карло специально выписали нескольких из всегадатых игорных заведений, чтобы, так сказать, задать тон. За ними самой собой подтянутся шулера, которых уже давно нигде не принимают. Что ещё? Про и подром вы уже знаете, строительство идёт полным ходом. Король от имени Лоти Рейнлейн купил имение, которое будто бы облюбовали вы. Он уже влез в долги и имел неприятный разговор с министром финансов. Помните, тем суровым господином в роговых очках, у которого на лице словно написано: "Не дам". «Вы же видели его на вечере в Тиволи?» «Да, я помню». «Кстати, королева, среди прочего, упомянула, что министр финансов получил отставку». «Когда?» «Несколько часов тому назад». «О-о-о!» — протянул Петр Петрович. «Что ж, это упрощает дело». «Наше дело, я хотел сказать. Кого бы ни поставили на место уволенного министра, он, скорее всего, не так хорошо будет разбираться в экономике и будет более склонен тратить, чем копить». В богатой стране эта черта прошла бы незамеченной, но в том-то и дело, что Иллирия не такая богатая страна. "Я надеюсь, вы не упускаете из виду Кислинга", спросила Амалия, "австрийцы ни в коем случае не должны опередить нас и заключить договор о Дубровнике". "По моим сведениям, Кислинг пока затаился", ответил резидент. "С одной стороны, его должны были успокоить наши просьбы о нейтралитете, С другой король, несмотря на чары Лотты, упорно не желает даже слышать о Дубровнике. И он со значением посмотрел на Амалию. «Как, по-вашему, Петр Петрович?» — внезапно спросила она. «Король понимает, что происходит? Неужели он не видит, какую роль играет Лотта Рейнлейн и к чему именно она его толкает?» «Сложно сказать», — оленин нахмурился. «Да». Я бы не сказал, Амаля Константиновна, что король глуп. Проблема в другом. Он считает себя умным человеком, который в состоянии справиться с любой ситуацией. То есть он держит возле себя лоту, потому что уверен, что в случае чего сумеет поставить ее на место. Для нас было бы лучше, если бы Стефан был чуточку менее самонадеян и избавился от балерины. Но, боюсь, он на это не пойдет. — Кстати, о балерине, — сказала Амаля. Завтра мы опять играем в теннис. Не забудьте, вы обещали прийти и играть в паре со мной, потому что у его высочества всё ещё болит нога. Можете рассчитывать на меня, ответила Ленин, кланяясь. Однако, когда он завтра в назначенный час появился на корте, выяснилось, что ни короля, ни Лотты не будет, и его величество весьма сожалел. Но дела и так далее. В таком случае сыграем вдвоём, распорядилась Амалия. а его высочество будет судьёй однако в лице оленина амали наткнулась на неожиданно сильного соперника и проиграла партию чем наследник был явно недоволен он даже пытался присудить амали несколько спорных мечей но она всякий раз честно указывала что аута не было и пётр петрович справедливо заработал своё очко госпожа баронесса исконе сказал михаил после игры Поверьте, я делал всё, чтобы вы выиграли. Я тоже ваше высочество. Я тоже, шутливо отозвалась Амалия. Она предложила гостям остаться на обед, но Пётр Петрович посмотрел на наследника и под каким-то постыдным предлогом уклонёлся. Инстинкт бывалого дипломата и хорошего разведчика шепнул ему, что Амалию лучше оставить с её высочеством одну, и Оленин откланялся. Просторная столовая со светлыми занавесками на окнах и светлой мебелью очень понравились Михаилу. Впрочем, с некоторых пор ему нравилось всё, что имело отношение к Амалии. Если бы вы не стали оспаривать моё решение в последнем сете, сказал он. И согласились, что там был аут. Уверен, вам бы удалось переломить ход игры. Там не было аута, ответила Амалия, которая уже начала оттягивать эту тему. Я точно видела, что мяч приземлился до линии. "А на что же, судья?" живо возразил наследник. "Вам надо было только согласиться с моим решением, госпожа Бранаса. Нет, я предпочитаю играть честно". "В самом деле?" промолвил князь слегка изменившимся голосом, когда речь идёт о теннисе, уточнила про себя его собеседница, но она была слишком умна, чтобы произнести вслух окончание фразы. и предпочла заменить его очаровательной улыбкой. "Должен сказать", начал Михаил, который что-то вновь начал заикаться. "Мне известно, зачем вы прибыли в Любляну с удареня, а ей не дело из этого секрета. Справедливости ради тут стоило добавить, так как австрийская разведка всё равно уже разгласила мою миссию. А его величество а, а обещал вам Договор о нейтралитете, настойчиво спросил наследник, подавшись вперёд. Как члену Государственного совета, вам это должно быть известно. Амаль откинулась на спинку кресла, изучая лицо своего собеседника. Он явно волновался больше обычного. Вот бы понять, почему. Мой кузен лжёт, с нажимом сказал Михаил. Он никогда ничего не по подпишет. потому что есть бумага, которая прямо запрещает ему это делать.